Тик. Представитель гильдии часовщиков заходил проведать Джереми каждую неделю. Это не был формальный визит. Часто гильдия поручала Джереми какую-нибудь работу или надо было забрать готовый заказ. Ведь что ни говори, в часах этот мальчик гений. На неформальном уровне это посещение было также деликатным способом проверить, принимает ли Джереми лекарства и не выказывает ли явных признаков сумасшествием. Все часовщики знали, что в сложных механизмах человеческого мозга может что-то расшататься. Члены гильдии часовщиков отличались скрупулезностью и вечно гнались за нечеловеческой точностью, и это налагало на них свою печать. Не только часы умеют заводиться. Комитет гильдии в основном состоял из добрых и сочувствующих людей, Они в целом привыкли доверять окружающим. Доктор Хопкинс, секретарь гильдии, удивился, когда дверь лавки Джереми открылась, и на пороге появился человек, похожий на жертву чрезвычайно тяжелого несчастного случая. «Э — -э, Я пришел повидать мистера Джереми, — выдавил из себя доктор Хопкинс. — Да, сэр. Хозяин у себя, сэр вы э Игорь, сэр. Мистер Джереми по доброте своей взял меня на службу. — Вы на него работаете? Доктор Хопкинс оглядел Игоря с ног до головы. — Да, сэр. — А вы что, стояли рядом с какой-нибудь опасной техникой? — Нет, сэр. Он в мастерской, сэр мистер Игорь, вы, вы знаете, что мистеру Джеррими положено принимать лекарства?» — спросил доктор Хопкинс, пока Игорь провожал его в мастерскую. Да, сэр. Он часто об этом упоминает. А как э как его здоровье в целом? Хорошо, сэр. Он полон энтузиазма к своей работе, сэр. Глаза горят и хвост пистолетом. Пистолетом, говорите? — слабым голосом повторил доктор Хопкинс. — Мистер Джереми обычно не держит помощников. Весьма прискорбно, но последнему своему ассистенту он швырнул часы в голову. — В самом деле, сэр? — Вам в голову он еще не кидал часы? — Нет, сэр. Он ведет себя абсолютно нормально, — сказал Игорь, человек с четырьмя большими пальцами и швом вокруг шеи. Он открыл дверь в мастерскую. «Мистер Джереми, к вам доктор Хопкинс. Я сделаю чаю, сэр». Джереми сидел у стола, сильно выпрямив спину. Глаза у него блестели. «А, доктор, очень мило, что вы пришли меня навестить». Доктор Хопкинс оглядел мастерскую. «Здесь многое изменилось». На мольберте сбоку стоял изрисованный карандашными набросками кусок стены с дранкой и штукатуркой, явно выломанный откуда-то. Рабочие столы, обычно заставленные часами, в различных степенях разобранности, сейчас были завалены друзами кристаллов и пластинами стекла. Еще здесь сильно пахло кислотой. — Это что-то новое? — рискнул спросить доктор Хопкинс. «Да, доктор. Я исследую свойства определенных сверхплотных кристаллов», — ответил Джереми. Доктор Хопкинс испустил колоссальный вздох облегчения. «А, а а Геология! Замечательное хобби! Я очень рад! Знаете ли, постоянно думать только о часах — это нездорово!» — добавил он жизнерадостно и с капелькой надежды. Джереми сморщил лоб, будто мозг под черепной коробкой пытался втиснуть в себя незнакомое понятие. «Да», — сказал он наконец, — «а вы знаете, доктор, что актерат меди вибрирует с частотой ровно 2 миллиона четыреста тысяч семьдесят восемь колебаний в секунду?» «Так много?» «А-а-а!» а Подумай только!» «Да!» «А свет, пропущенный через натуральную призму из активиевого кварца...» «Разделяется только на три цвета!» «Потрясающе!» — произнес доктор Хопкинс, про себя подумав, что могло быть и хуже. «М -м, «Мне кажется, или тут довольно резкий запах?» «Канализация!» — сказал Джереми. «Мы прочищали трубы кислотой. Именно для этого нам понадобилась кислота. Для прочистки труб». «Труб?» — говорите. Доктор Хопкинс моргнул. О трубах он ничего не знал. В кухне что-то затрещало, и из-под двери замерцал синий свет. «Ваш, — Ваш слуга Игорь, — сказал доктор Хопкинс, — он как, хорошо работает? — Да, спасибо, доктор. Понимаете, он из Убервальда. — Да, очень большая страна, Убервальд, очень большая. Это была одна из двух вещей, известных доктору Хопкинсу об Убервальде. Он нервно кашлянул и упомянул вторую. — Я слышал, там встречаются довольно странные субъекты. Игорь сказал, что никогда не имел ничего общего с подобными людьми. Спокойно ответил Джереми. — Хорошо, это хорошо, — сказал доктор. Застывшая улыбка Джереми начинала его пугать. — У него, мне кажется, много шрамов. — И швов. — Да. У них такая культурная особенность. — Культурная особенность, говорите. Доктор вздохнул свободней. Он всегда старался видеть всех с лучшей стороны. Но жизнь в городе сильно усложнилась с тех пор, как он был мальчиком. Все эти гномы, тролли, големы и даже зомби. Доктору нравилось не все происходящее в городе, но... Многое из этого, очевидно, объяснялось культурными особенностями, а против них возражать не приходилось, и доктор не возражал. Выражение «культурные особенности» в некотором смысле решало все проблемы, объясняя, что их на самом деле не существует. Свет под дверью погас, из кухни тут же вышел Игорь с двумя чашками чая на подносе. Чай был хороший, с этим доктор поспорить не мог, но от кислотных паров в воздухе у него слезились глаза. — Так что, как продвигается работа над новыми таблицами для навигации? — спросил он. — Имбирного печенья, сэр! — произнес Игорь прямо ему в ухо. — А? Да. <с phi> <Geoff> Мистер Игорь, очень вкусно. — Возьмите два, сэр. — <Is a producer musician> Спасибо. Теперь доктор Хопкинс при разговоре плевался крошками. «Навигационные таблицы!» — повторил он. «К сожалению, я не очень продвинулся», — ответил Джереми. «Я занимался свойствами кристаллов». «А, да, вы, вы сказали. Конечно, мы чрезвычайно благодарны за любое время, которое вы можете выделить на эту работу. И скажу с вашего позволения...» — Очень отрадно видеть, что у вас появился новый интерес. Слишком большое сосредоточение на одной теме стимулирует вредоносные гуморы в мозгу. — У меня есть лекарства, — сказал Джереми. — Да, конечно. — А, кстати говоря, раз уж я все равно проходил мимо аптеки, доктор Хопкинс вытащил из кармана большой флакон, завернутый в бумагу. — Спасибо. Джереми указал на полку у себя за спиной. — Как видите, предыдущий уже почти кончился. — Да, я так и подумал, что это могло случиться, — сказал доктор Хопкинс, будто в гильдии не следили самым пристальным образом за уровнем лекарства в бутылочке у Джереми. — Ну что ж, тогда я пойду. Очень рад насчет кристаллов. Я мальчиком коллекционировал бабочек. Хобби — замечательные вещи. — Бывало, дадут мне морилку и сачок, и я весь день счастлив, как птичка. Джереми по-прежнему улыбался доктору. В этой улыбке было что-то стеклянистое. Доктор Хопкинс залпом выпил остаток чая и поставил чашку на блюдце. — А теперь мне в самом деле пора, — пробормотал он. — Так много дел! Не хочу отрывать вас от работы. — Ха-ха-ха, кристаллы, а? — — Замечательно, они такие красивые. — В самом деле? Джереми поколебался, будто решая в уме небольшую задачу. — О, да. Узоры из света. — Мерцают, — сказал доктор Хопкинс. Когда доктор выходил, Игорь ждал у двери на улицу. Он кивнул. — Вы уверены насчет лекарства? — тихо спросил доктор. — О, да, сэр! Два раза в день он у меня на глазах наливает полную лоску. — Замечательно. Он иногда бывает немножко... Э -э иногда не очень ладит людьми. — Да, сэр. И очень... Э -э очень требователен к точности. — Да, сэр. — Ну, что, конечно, прекрасно. Точность — замечательная вещь. Доктор Хопкинс шмыгнул носом. В разумных пределах, конечно. Ну что ж, всего вам хорошего. И вам, сэр. Когда Игорь вернулся в мастерскую, Джереми осторожно наливал синее лекарство в ложку. Наполнив ее точно до краев, он выплеснул содержимое в раковину. Ты понимаешь, они проверяют. Они думают, что я не замечаю. Я уверен, что они хотят как лучше, сэр. К сожалению, когда я принимаю это лекарство, мне хуже думается. По правде сказать, кажется, когда я его не пью, мне это идет на пользу. А ты как считаешь? Оно меня тормозит. Игорь укрылся за молчанием. По его мнению, множество великих открытий было сделано людьми, которых по обычным меркам сочли бы сумасшедшими. Он всегда считал, что безумен человек или нет, зависит исключительно от того, как на это смотреть. А когда смотришь через собственные трусы, надетые на голову, то все выглядит просто прекрасно. Но молодой мастер Джереми начинал беспокоить Игоря. Он никогда не смеялся. А Игорь любил слышать звучный, маниакальный смех. Такому смеху можно доверять. Бросив пить лекарства, Джереми не начал, вопреки ожиданиям Игоря, бредить и выкрикивать что-нибудь вроде «Сумасшедший! Они сказали, что я сумасшедший, но я им всем покажу!» Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Он просто стал более сосредоточенным. И это улыбка. Игоря нелегко испугать, иначе как бы он каждый день смотрелся в зеркало, но он в самом деле начинал слегка беспокоиться. Так на чем мы... Ну-ка, помоги мне. Они вместе сдвинули стол в сторону. Под ним шипели несколько десятков стеклянных банок. — Мощность недостаточная, — сказал Игорь. «И еще мы пока не поставили зеркала как надо, сэр!» Джереми стянул чехол с устройства, стоящего на верстаке. Засверкали стекло и кристаллы. В некоторых случаях засверкали очень странно. Как заметил Джереми, с тех пор, как он стал выливать лекарства в раковину, к нему возвратилась ясность мышления. И в свете этой ясности он хорошо видел, что некоторые углы явно неправильные. Один кристалл исчез, когда Джереми вставил его на место, но в то же время все еще был там, потому что от него отражался свет. — И в них по-прежнему слишком много металла, сэр, — пробормотал Игорь. — Предыдущие тесы погибли из-за прузыны. — Мы что-нибудь придумаем, — сказал Джереми. — И самодельные молния никогда не бывает так хороша, как настоящее, — добавил Игорь. Сгодится, чтобы проверить принцип. Проверить принцип, проверить принцип, пробормотал Игорь. Простите, сэр, но Игоря никогда не проверяют принцип. Пристегни это к верстаку и пропусти через него хороший разряд молнии. Вот наш девиз. Вот это настоящая проверка. Игорь, тебе кажется, что-то беспокоит? Простите, сэр. Мне не очень подходит здешний климат. Я привык к регулярным грозам. Я слышал, некоторые люди прям-таки оживают в грозу. Джереми осторожно поправил кристалл, чтобы тот стоял под правильным углом. — А, это было, когда я служил у барона Финкельстейна, — сказал Игорь. Джереми отошел на шаг. — Конечно, это еще не часы. Над ними еще работать и работать. Но часы возникали у него перед глазами, стоило их закрыть. Это лишь прототип, чтобы убедиться, что он на верном пути. Он на верном пути. Он знал точно.